Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут. Так не ошибешься, как хряснув по душегубцу. Или тот воронок с одиноким шофером, оставшийся на улице. Угнать его, либо скаты проколоть. Органы быстро бы не досчитались сотрудников и подвижного состава, и, несмотря на всю жажду Сталина, остановилась бы проклятая машина. Если бы, если бы... Мы просто заслужили все дальнейшее. И потом, чему именно сопротивляться? Отобранию у тебя ремня? Или приказанию отойти в угол? Переступить через порожек дома? Арест состоит из мелких околичностей, многочисленных пустяков, и ни из-за какого в отдельности как будто нет смысла спорить, когда мысли арестованного вьются вокруг великого вопроса «за что?» а все-то вместе эти околичности неминуемо складываются в арест. Добавили, да ли что бывает на душе у свежеарестованного, ведь это одно стоит книги. Там могут быть чувства, которых мы не заподозрим. Когда арестовывали в 1921 году 19-летнюю Евгению Даяренко и три молодых чекиста рылись в ее постели, в ее комоде с бельем,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 Человек, внутренне неподготовленный к насилию, всегда слабее насильника. Редкие умницы и смельчаки соображают мгновенно. Директор Геологического института Академии наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1948 году, забаррикадировался и два часа жег бумаги. Иногда главное чувство арестованного – облегчение и даже радость – Особенно во времена арестных эпидемий, когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой все что-то не идут, все что-то медлит Ведь это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста, и не только для слабой души. Василий Власов, бесстрашный коммунист, которого мы еще помянем не раз,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 Сопротивление. Где же было ваше сопротивление? Бронят теперь страдавших, те, кто оставался благополучен. Да, начинаться ему было отсюда, от самого ареста. Не началось. И вот вас ведут. При дневном аресте обязательно есть этот короткий, неповторимый момент, когда вас неявно по трусливому уговору или совершенно явно с обнаженными пистолетами ведут сквозь толпу между сотнями таких же невиновных и обреченных, и рот ваш не заткнут. И вам, можно и непременно, надо было бы кричать, кричать, что вы арестованы, что переодетые злодеи ловят людей, что хватают по ложным доносам, что идет глухая расправа над миллионами». И слышу такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши ощетинились бы? Может быть, аресты не стали бы так легки? В 1927 году, когда покорность еще не настолько размягчила наши мозги, на Серпуховской площади днем два чекиста пытались арестовать женщину. Она охватила фонарный столб, стала кричать, не даваться, собралась толпа, Нужна была такая женщина, но нужна ж была и такая толпа. Прохожие не все потупили глаза, не все поспешили шмыгнуть мимо. Расторопные ребята сразу смутились. Они не могли работать при свете общества. Они сели в автомобили и бежали. И тут бы женщине сразу на вокзал и уехать, а она пошла ночевать домой. И ночью отвезли ее на Лубянку. Но с ваших пересохших губ не срывается ни единого звука. И минующая толпа беспечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей. Сам я много раз имел возможность кричать. На одиннадцатый день после моего ареста три смершивца дармоеда обремененные тремя чемоданами трофеев больше, чем мною,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 После суток армейской контрразведки, после трех суток в контрразведке фронтовой, где однокамерники меня уже образовали, в следовательских обманах, угрозах, битье, в том, что однажды арестованного никогда не выпускают назад, в неотклонимости десятки...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 но, может быть, там не понимают по-русски. Я ни слова не крикнул на улицах Белостока, но, может быть, поляков это все не касается. Я ни звука не проронил на станции Волковыск, но она была малолюдна. Я, как ни в чем не бывало, гулял с этими разбойниками по Минскому перрону, но вокзал еще разорен, а теперь я ввожу за собой смершивцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро «Белорусского радиального», Он залит электричеством, и снизу вверх, навстречу нам двумя параллельными эскалаторами, поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня, они бесконечные ленты оттуда из глубины незнания тянутся, тянутся под сияющий купол ко мне, хоть за словечком истины. Так что же я молчу? А у каждого всегда Дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой. Они еще надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить. Ведь к нам не поступают вести из потустороннего мира. Мы ж не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту, и ухудшить ее нельзя.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 А я? Я молчу еще по одной причине. Потому что этих москвичей, уставивших ступеньки двух эскалаторов, мне все равно мало. Мало. Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек. А как же с двумя стами миллионами? Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я «двумстам миллионам».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 Дряблым европейским февралем он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, и лишил только привычного дивизиона до картины трех последних месяцев войны. Камбрик вызвал меня на командный пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого лукавства, и вдруг... Из напряженной, неподвижной в углу офицерской свиты выбежало двое контрразведчиков, в несколько прыжков пересекло комнату, и четырьмя руками одновременно, хватаясь за звездочку на шапке, за погоны, за ремень, за полевую сумку, драматически закричали "В арестованы!» И обожженный, проколотый от головы к пяткам, я не нашелся ничего умней, как «Я? За что?» Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот удивительно, я его получил. Это стоит упомянуть, потому что уж слишком не похоже на наш обычай. Едва смершивцы кончили меня потрошить, вместе с сумкой отобрали мои политические письменные размышления, и угнетаемые дрожанием стекол от немецких разрывов подталкивали меня скорее к выходу. Раздалось вдруг твердое обращение ко мне: "Да, через этот глухой".